152. пятьдесят второе гуру. Хотя наличие ч у в с т в а и облегчает сосредоточение на данном предмете или особенно лице, все же с о с р е д о т о ч и в а т ь с я надо уметь и без этого условия. у с п е ш н о любимая работа, но приходится порой работать над тем, к чему нет интереса. Другими словами, сосредоточением надо владеть, ибо даже и при наличии чувства могут быть и бывают сильные отвлекающие обстоятельства. Воздействия, которых необходимо преодолеть, так любовь и устремление к учителю испытываются на отвлекающих обстоятельствах.